Оказавшись в гостях, я осматривал дачу и дачный участок. Тут были только цветы. Никакой там клубники, ранней редиски или салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, астры, ирисы, гергины, флоксы, примулы, тюльпаны, розы. Одни уже цвели другие набирали бутоны, третьи ждали своего позднего осеннего часа. Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое «теплицей». Нечто вроде сараечка. Глядя снаружи, можно было подумать, что там хранятся разные садовые инструменты, кое-какие строительные материалы, мешок цемента ящик со стеклом – Столбик кирпичей, немного тесу, да еще в углу ворох стекловаты. На самом же деле ничего подобного в сарайчике не было. Прежде всего, это оказался не летний подобный сарайчик, а теплое душноватое даже помещение. Посредине, занимая все пространство, возвышалась, как если бы бильярдный стол, земля. Кругом опоясывала эту своеобразную гряду, это своеобразное поле, узкая траншея, по которой можно было ходить вокруг гряды и смотреть на нее со всех сторон. Теперь смотреть было не на что. В теплице ничего не росло. 14 квадратных метров», — пояснил хозяин. «Искусственный климат. Урожай по желанию, в любое время года». Но я приурочиваю к 1 января. Огурцы или помидоры? Оно, конечно, к новогоднему столу свежий огурчик. Цены нет. Тоже и помидор. Ну, что вы. Огурцы это грубо и дешево. Так, вероятно, клубника. Она и земляника почти одно и то же. А известно, что земляника в январе стала поговоркой, эталоном, символом роскоши. Но, впрочем, я не согласен. Тут какая-то искусственность и ошибка. Видимо, у нашего организма, как и в природе, существует сезонность. Согласитесь, что свежий огурец для нас дороже весной и в начале лета. В августе хорошо бы малосольный. Точно так же и земляника. Да в январе ее вовсе не хочется. В январе я предпочту горсти свежей земляники ложку земляничного варенья, С хорошо заваренным чаем. Вот потому я ее и не выращиваю в этой теплице! Засмеялся хозяин, терпеливо выслушав мои рассуждения о сезонности наших вкусов. Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите? Цветы, тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти 14 метров приносят мне 5000 рублей дохода. Я вспомнил, что и правда зимой бывают такие цены на тюльпаны. В самый новогодний вечер я видел однажды, как в дальнем углу большого шумного магазина у женщины, не успевающей опасливо стрелять глазами по сторонам, считать деньги и отдавать цветы, расхватывали огненные гвоздики по 4 рубля за штуку. Но и в обычное время, и в самые будние дни Москва поглощает огромное количество цветов, и цены на них всегда высокие. Во Владимире на базаре, в очереди за телятиной, впереди меня стояла молоденькая девушка с тремя гладиолусами в руках. Женщины спрашивали у нее, «Почем купила?» «За три рубля», — отвечала девушка. Никто из простых владимирских женщин, стоящих за телятиной, Не удивлялся, что такая может быть цена на гладиолусы. Скорее, они сокрушались о ценах на телятину, за которой стояли. Итак, 3 рубля за цветок. При каких обстоятельствах мы могли бы платить 3 рубля за одну картофелину, за одно яблоко, за один апельсин, в конце концов? Очевидно, что при условиях острой нехватки и даже голода. А витаминозы, дистрофия... Пухнут детишки, война, блокада. Тогда, конечно, отдашь и 3 рубля за одну картофелину, отдашь и больше. В нормальной же обстановке, не всякий, я думаю, человек из нормально работающих и зарабатывающих купит для себя один апельсин за 3 рубля. Слава Богу, таких цен на апельсины нет. Собразуясь с потребностью, цены установлены. На апельсины 1 рубль 40 копеек а на картошку – гривенник за килограмм. Но от чего же москвичи платят по рублю, по два и по три за один цветок? чего вообще люди платят за цветы деньги? Наверное, от того, что существует потребность в красоте. Если же вспомнить цены, о которых сейчас говорилось, то придется сделать вывод – что у людей теперь голод на красоту и голод на общение с живой природой, приобщение к ней, связи с ней, хотя бы мимолетной, в чем-то искусственной, в своей городской квартире. Тем более, что в цветах мы имеем дело не с какой-нибудь псевдокрасотой, а с идеалом и образцом. Тут не может быть никакого обмана, никакого риска. Крустальная ваза, фарфоровая чашка, бронзовый подсвечник, эстамп, акварель, вышивка, кружево, ювелирное изделие. Тут все зависит от мастерства и от вкуса. Вещь может быть дорогой, но некрасивой, безвкусной. Надо и самому, покупая, обладать, если не отточенным вкусом и чувством прекрасного, подлинного, то хотя бы понятием, чтобы не купить вместо вещи, исполненной благородства, вещи олиповатую, помпезную, пошлую, лишь с претензией на благородство и подлинность. Или попадется подделка под другую эпоху, подделка под великого мастера, подделка под красоту. Человек на это способен. Но природа жульничать не умеет. Согласимся, что цветочек кислицы не тюльпан, С одним тюльпаном можно прийти в дом, а с одним цветочком кислиться – скудновато. Но это лишь наша человеческая условность. Приглядимся к нему, к цветочку, величиной с ноготок мизинца, и мы увидим, что он такое же совершенство, как и огромная по сравнению с ним тяжелая чаша тюльпана, а может быть даже изящнее ее. Что касается подлинности – то вопроса не существует. Но, конечно, лучше, когда красоту не надо разглядывать, напрягая зрение, а когда она сама бьет в глаза. Мимо цветочков кислицы можно пройти, не заметив их, а мимо тюльпана не пройдешь. Недаром, как известно, он был одно время предметом страстного увлечения цивилизованного человечества, чтобы не сказать массового психоза. Начертим канву хотя бы редкой пунктирной линии. Первые сведения о тюльпане исходят из Персии. И известно также, что его любили турки, и что разведение тюльпанов было одним из любимых, может быть, по неволе, занятий прелестных обитателей турецких гаремов. Тут тюльпанами любуются, тут в честь них устраиваются праздники, тут еще не подозревают, что, пробравшись сквозь стражу, и сквозь узорные золоченные решетки, они тюльпаны, словно пестрая войско, хлынут в Европу и завоюют ее. Впрочем, нашествие вовсе не походило на лавину, на вторжение чужеземного войска. Оно скорее подкралось как болезнь, которая, хотя и принесена извне, развивается изнутри. Как все известно о начале великих событий и великих войн, Точно так же известно, что в Западную Европу тюльпаны попали в 1559 году. Германский посол при турецком дворе Бузбек привез несколько луковиц на родину в Аугсбург. Уже в этом году у сенатора Гарварта расцвел первый цветок тюльпана. Вскоре он украшает роскошные сады средневековых богачей Феггеров. Отсюда. Он распространяется по Европе, подобно пожару, захватывая все новые народы и земли. Вот им увлекаются в Германии маркграфы, графы, курфюрсты, придворные медики, богачи-любители, коронованные особы. Вот среди любителей и ценителей тюльпанов мы находим уже Ришелье, Вольтера, маршала Берона, австрийского императора Франца II, и французского короля Людовика XVIII. И тут происходит еще одно примечательное событие. Тюльпановый пожар перескакивает в Голландию. Вдруг эта страна уравновешенных, то, что называется положительных, а пуще того расчетливых людей, вспыхивает, как сухая солома. Правда, с расчета-то и началось». Заметив, что тюльпановые луковицы находят спрос избыт у немцев и у других народов, голландцы решили воспользоваться, как теперь сказали бы, рыночной конъюнктурой, не подозревая, что сами вскоре падут ее жертвой. Сначала луковицы выращивали садоводы, но очень скоро этим стало заниматься все население страны. Торговцы всячески поддерживали и поощряли новое занятие. Луковицы стали скупать, перекупать, перепродавать. Образовалось нечто вроде биржи с ее биржевой игрой. В дело пошли уже не сами луковицы, но расписки на луковицы. Расписки, в свою очередь, перекупались и перепродавались, причем цены на них доходили до фантастических размеров. Одни люди разорялись, другие внезапно богатели, третьи расчетливо богатели. По стране гуляло, 10 миллионов тюльпановых расписок. Некоторые, не вчиняясь в рискованную игру, наживали деньги на более скромном товаре, на глиняных горшках для тюльпанов, на деревянных ящиках для выращивания. Ящиками пользовались те из голландцев, у которых не было садовой земли. На биржах собирались тысячи разных людей, миллионеры и рыбаки, купцы и швеи, бароны и ремесленники, высокосветские дамы и прислуги, старики и подростки. Шли в дело фамильные драгоценности и домашний скарб, шли под залог коровы и дома, земельные участки и рыболовные снасти. За одну знаменитую луковицу уплачено 13 тысяч гульденов, за другую знаменитую луковицу 6 тысяч флоринов, за третью луковицу пошло 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок. За выведение редкого сорта, размера и цвета, назначались огромные премии, а успех выведения – превращался чуть ли не в национальное торжество. Сохранилось описание празднества по поводу выведения черного тюльпана. У Золотницкого, в свою очередь, переписавшего откуда-то описание этого празднества, читаем. 15 мая 1673 года рано утром в Гарлеме собрались все гарлинские общества садоводов все садовники и почти все население города. Погода была великолепная. Солнце сияло, как в июле. При торжественных звуках музыки шествие двинулось по направлению к площади ратуши. Впереди всех шел президент Гарнинского общества садоводства Ван Синтус, одетый весь черно-фиолетовый бархат и шелк под цвет тюльпана с громадным букетом. За ним двигались члены ученых обществ, магистраты города, высшие военные чины, дворянства и почетные граждане. Народ стоял по бокам шпалерами. Среди кортежа на роскошных носилках, покрытых белым бархатом, с широким золотым позументом, четыре почетных члена садоводства несли виновника торжества – тюльпан – красовавшейся великолепной вазе. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себя назначенную за вывод этого тюльпана премию города 100 тысяч гульденов золотом. Дойдя до площади ратуши, где была устроена грандиозная эстрада, вся убранная гирляндами цветов, тропическими растениями и хвалебными надписями шествие остановилось. Музыка заиграла торжественный гимн, и 12 молодых, одетых в белое гарлемских девушек, перенесли тюльпан на высокий постамент, поставленный рядом с троном Штатгальтера. В то же время раздались громкие крики народа, возвещавшие о прибытии принца Аранского. Взойдя в сопровождение блестящей свиты на эстраду, принц Аранский обратился к присутствующим с речью, в которой изобразил интерес, представляемый для садоводства получением тюльпана столь редкой и своеобразной окраски, как черная, и, провозгласив имя столь отличившегося садовода, вручил ему пергаментный свиток, на котором было начертано его имя и его заслуга, и крупная сумма, подаренная ему городом. Восторгом народа не было конца, и счастливцы понесли в триумфе по улицам. Празднество закончилось грандиозным пиршеством, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводом Гарлема. Согласитесь, что наш знакомый дачник, выращивающий тюльпаны на 14 квадратных метрах и потом продающий их полутайком по 2 рубля за штуку, выглядит жалким кустарем-одиночкой – по сравнению с размахом средних веков. Можно рассказывать точно так же не о биржевой игре на тюльпанах и не об ажиотаже вокруг них, но об истинных любителях этого цветка. Это средневековое любительство оставило множество трагических и комических случаев, курьезов, яркий след в искусстве, в том числе в поэзии и литературе вообще. Но такое нашествие – Такое передвижение цветов не похоже разве на всякое другое передвижение и нашествие, которым охватываются и захватываются все новые пространства, будь то нашествие Орд и чужеземного войска, будь то нашествие чумы и холеры, будь то нашествие идей и мод. Конечно, хотя и были жертвы во время завоевания Европы тюльпанами, многие разорились все же не было при этом кровавых побоищек, пожаров, трупного смрада и вдовьих слез. Должны же чем-нибудь отличиться цветы от гуннов, татар и турецких неначаров. Но помимо нашествий и, так сказать, цветочных эпидемий, помимо возведения время от времени в культ какого-нибудь одного цветка, лилия на гербе и на военных знаменах бурбонов, война белой и алой розы, Цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. Потребность в них велика во все времена. Более того, по отношению общества к цветам, и, если позволительно будет так выразиться, по положению цветов в обществе, можно было бы во все времена судить о самом обществе и о его здоровье либо болезни, о его тонусе и характере. Возьмите древних. Сначала все идет хорошо. Греки любят гирлянды из цветов, плетение которых составляло не только особое ремесло, но даже доведено было до степени художества. Девушки и женщины, умевшие плести с особым искусством гирлянды из роз, делали знаменитостями. С них снимали портреты и делали мраморные бюсты, точно так же, как в наше время это делается относительно знаменитых артистов и поэтов. Первая вязальщица венков в Древней Греции, красавица глицерин из Сикиона, была увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины Лукул заплатил несколько тысяч. Венком из роз украшается невеста, розами убирается дверь, ведущая в ее дом, Лепестками роз усыпается брачная ложе. Розами усыпается путь возвращающегося с войны победителя и украшается его колесница. Ими же украшаются гробы умерших, урны с прахом и памятники, в особенности Афродиты. В Риме роза сначала эмблема храбрости. Она как бы орден, дающийся за проявленное геройство. Лежону который первым ворвался в неприятельский город, разрешается во время триумфального шествия нести в руках розы. Но когда один из командиров позволил солдатам украсить себя розами после незначительной победы, то получил за это строжайший выговор. меняла незаслуженно украсивший себя венком из роз, посажен в тюрьму по приказанию Сената. и так государство в рассвете и силе во всем мера. Цветы, в частности, розы, в большой цене, однако без каких-либо патологических отклонений. В дальнейшем нетрудно проследить, как с разложением государственной крепости, с интуитивным ощущением надвигающегося конца, отношение к цветам принимает черты излишества и болезненности. Уже Клеопатра принимала у себя Марка Антония, насыпав на пол пиршественного зала розовых лепестков слоем в один локоть. На носилках проконсула Вересса лежали матрасы-подушки, набитые розовыми лепестками. У Нерона во время перов сыпались с потолка миллионы розовых лепестков. Розовыми лепестками усыпалась поверхность моря, когда и отправлялись на прогулку. Целое озеро было усыпано однажды лепестками роз. На одном из императорских перов Столько лепестков насыпалось с потолка, что все гости задохнулись под ними. Все улицы Рима были пропитаны запахом роз, так что непривычному человеку становилось дурно. Разве это не своеобразный барометр, не своеобразная характеристика времени? Возьмите для сравнения Париж в начале этого века. Не даст ли нам его цветочная жизнь понятие о жизни, пульсе, тонусе этого богатого и блистательного в чем-то, как говорится, капиталистического, в чем-то с демократическими традициями города. Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не сможет себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время. Сотни фургонов, нагруженных снизу доверху цветами, съезжаются со всех окрестностей Парижа, сотни фургонов, Везут цветы с вокзалов железных дорог, присылаемых из Ниццы, Грасса, Леона и других южных городов. Целые сотни, тысячи людей занимаются разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов. Другие сотни и тысячи – их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу. Цветы расходятся по городу благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков встречающихся всюду, на всех улицах и бульварах. Число таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 тысяч, да в окрестностях около двух. Так что 6000 одних только этого рода торговцев разводят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям. Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчиков и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам. Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас, то есть в России того же времени, главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются в Париже, но они уже почти не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошно выращенные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах. Число таких магазинов в Париже доходит до 500. При этом замечательно, что почти вся торговля цветами ведется здесь исключительно женщинами. Причины тому весьма ясны. Для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жерденьерок требуется много вкуса, много изящества. А в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин. лажа парижских цветочных магазинов являются истинным наслаждением для глаз. Особенно же они поражают зимой, когда сквозь гигантские зеркальные окна взор окоченевшего от холода зрителя видит перед собой всю роскошь тропиков или знойного юга, увеличенную искусной группировкой растений и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров. Спрашивается, сколько же тратится Парижем и его летучим чужестранным населением ежегодно на цветы? На это точная статистика отвечает следующее. В хорошие года в Париж возятся на 30 миллионов франков цветов. Они все расходятся по рукам, по домам, положительно всего Парижа. Кого вы только не встретите в Париже? Молодую ли девушку? пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли. У всех почти увидите всегда цветы или в руках, или на груди, или в петлице. Взойдете ли вы в комнату скромного работника или работницы, вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Взойдете ли вы в богатый дом, увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жердемьерках, но и украшающими обеденные столы украшающими все гостиные, будуары и даже лестницы. Цветы встречают в Париже и новорожденного, провожают и покойника. Цветами украшаются и в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют именинника. Цветами убирают невесту. Цветы подносят артистам. Ими украшают торжественные обеды. Ими убирают экипажи. Ими убирают могилы. Словом, нет в Париже события, веселого или печального, где бы их не было. Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире. По логике повествования, теперь полагалось бы мне описать состояние цветочной торговли в современной Москве. Но хватит ли моего воображения и скудости моих изобразительных средств? Прежде всего надо сказать, что в отношении к цветам москвичи ни в чем не уступают остальному цивилизованному миру. Точно так же, как и в Париже, как и везде, у нас с цветами и встречают новорожденного, и провожают покойника, приветствуют именинника, и убирают невесту, подносят цветы артистам и украшают ими обеденные банкетные столы. Правда, я не встречал лестницу украшенных цветами. Но когда-то в старом семиэтажном московском доме по Уланскому переулку, где живет моя сестра Екатерина Алексеевна, я обнаружил на лестничных поворотах перил некие излишества, что-то вроде площадок или, скажем, гнезд. И поинтересовался, зачем это. Мне сказали, что бывало здесь стояли цветы. То ли плошки, то ли вазы с цветами. Предполагаю, что плошки. А на самих ступеньках будто бы лежала ковровая дорожка. Но, по-моему, это вздор. Если на лестнице так просто стояли цветы в плошках, то почему же никто их не уносил в свою квартиру? А если ковровая дорожка, то почему ее в первые же три дня не изрезали на отдельные коврики? Или не скатали в рулон и не увезли? И как могли цветы и дорожка сочетаться с этими немытыми стеклами? Накопившими на себе слой слипшейся пыли В палец толщиной И с этими мрачными, темными, побитыми стенами И с этим запахом в подъезде Москвичи знают, от чего это происходит И с этим лифтом И с тарапанным внутри острым гвоздем С такими сомнениями я пришел К одному старожилу этого дома И он неожиданно стал меня заверять Что действительно цветы на лестнице были И дорожка была Более того, жильцы будто бы оставляли внизу в подъезде галоши и зонтики. Последнее убедило меня больше всего, потому что и сейчас иногда оставляют москвичи внизу детские коляски. Трудно сказать, почему исчезли цветы с лестничных площадок московских домов. Поиски причин увели бы нас слишком далеко. Назову одну. Изменилось отношение к лестнице. Я бывал во многих больших городах и видел, что там речь идет не о трущобах, а о средних нормальных жилых домах. Лестница является началом квартиры, в то время как у нас она является продолжением улицы. Большая принципиальная разница. Отношение к лестнице изменилось, но к цветам – нет. Цветы москвичи по-прежнему любят. Это для них, где-нибудь там, на юге, утрамбовывают в чемодан мартовские ветки мимоз, а также розы, предпочтительно в бутонах, чтобы не помялись, не истрепались. Сплюснутые и слипшиеся извлекаются розы из чемоданов на московских рынках. Стряхиваются, расправляются. У иных полураспустившихся роз стараются пальцами вывернуть лепестки, чтобы выглядело пышнее, ярче. Стараются их опрыснуть водой, чтобы освежить, оживить. Но все это помогает мало. В чемоданной утрамбованной темноте и духоте розы задыхаются, умирают. Купленные и принесенные в московскую квартиру, они редко пробуждаются от глубокого обморочного состояния. Не помогает даже реанимация, приемы которой – входят обламывание и расщепление стеблей, обливание стеблей горячей водой и растворение в вазе таблеток аспирина. Бутоны часто так и остаются бутонами, темными, с мертвенным оттенком, а полураспустившиеся розы быстро осыпают на скатерть свои бессильные лепестки. Впрочем, в конце лета на всех рынках Москвы можно купить превосходные розы, выросшие и рассветшие у нас в Подмосковье. Тогда хороши, свежие и другие цветы. Питомцы дачных участков, малаховки, лобни, красковые салтыковки, болшевые сходни. Какие прекрасные маки, садовые ромашки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, левкои, лилии, расставлены тогда на прилавках московских рынков. Отшумят тут же по сезону, благоухает вороха черемухи, сирени, Жасмина. Ландыши появляются в Москве раньше, чем в подмосковных лесах. Привозят из более южных областей, даже из Украины. Случайно, на углу в метро, в подземном переходе через улицу, у тетеньки, опасливо поглядывающей по сторонам, можно в Москве, и не заезжая на рынок, купить иногда букетик ночной фиалки, незабудок, купальниц полевых ромашек и васильков. Это и хорошо. Не всегда человек заранее знает, что вечером ему понадобятся цветы. Не всегда есть время днем купить их. Как же быть, если рынки в 7 часов закрываются? Фактически они расходятся еще раньше. Есть в Москве 2-3 полулегальных базарчика, где можно найти цветы в неурочное время, то есть когда рынки закрыты. До недавних пор такой цветочный базарчик существовал около Белорусского вокзала. Надо было пройти тоннелем под мост, под Ленинградский проспект, и там начинался ряд палаточек и прилавков, где цветами торговали до поздней ночи. Но потом этот базарчик внезапно прекратился. Сейчас существует он у сокола. Около Белорусского вокзала осталась только традиция – можно обнаружить рядом с продавщицами мороженого и газированной водой двух-трех наиболее отчаянных тетек, которые из обширной сумки извлекут для вас несколько астр, а то и роз. Да, но есть же в Москве цветочные магазины, которые некогда, если верить Золотницкому, являлись у нас главным центром цветочной торговли. Их, конечно, не 500, как в Париже в начале века, но все-таки более 40 Я давно не бывал в цветочных магазинах, и мне пришла в голову мысль посмотреть некоторые из них. Тут мы случайно разговаривали с писателем Радом, и он рассказал мне историю, которая настораживала. Ему понадобились цветы. Не знаю, почему он не обратился на рынок. В союзе писателей есть человек, в обязанности которого входит доставить цветы для многочисленных писательских похорон и юбилеев. У этого человека, естественно, широкие связи с разными цветочными магазинами. После соответствующего звонка в крупнейший магазин и разговора с директором, Радову было обещано 10 гвоздик. Ившись лично, Радов сумел выпросить еще одну, и таким образом ушел с 11 гвоздиками. Я стал задавать Радову вопросы, над которыми он расхохотался. Я спрашивал, почему, если не оказалось гвоздик, он не купил гладиолусы, тюльпаны, маки, лилии, розы, хризантемы, нарциссы, пионы, астры. Смеется Радов своеобразно. Сначала в нем, в глубине, рождается хрип, как у старинных часов перед боем, который тянется долго. Если не очень смешно, все может так и окончиться этим хрипом. Но теперь Радов хохотал от души. Мои вопросы, как он говорил, были наивны. Заинтригованный, я сам поехал посмотреть на цветочные магазины. Пока едем до первого из них, вновь всплывают в памяти строки. Стеллажи, цветочных магазинов, истинным наслаждением для глаз, сквозь гигантские зеркальные окна, всю русскошь тропиков или знойного юга, искусной группировкой растений, полным артистического вкуса, подбором цветов и аксессуаров. Боже мой! Трудно представить себе столь же унылое зрелище, как московский цветочный магазин. Пахнет похоронами и провалившимися премьерами. Навитая атмосфера этих магазинов вместо радости и наслаждения цветочный магазин навивает безотчетную тоску. Они почти не отличаются друг от друга ни обстановкой, ни этими, как их, аксессуарами, ни ассортиментом не тем более ценами. В деревянных ящиках растет несколько больших растений. Пальмы, лавровые деревца, кактусы. Продаются ли эти растения? И сколько стоят? Это наш инвентарь. Так ответили мне продавщицы трех магазинов. Значит, в четвертом можно и не спрашивать. Что же продается? В глиняных плошках комнатные растения двух-трех видов. Именно те, которые сейчас почти никто не держит в своих квартирах. Например, елочки. А цветы как таковые. Цветок в петлицу, цветок для подарка, букет цветов. В магазине у сокола в этот день торговали хризантемами. Штук 20 хризантем стояло около продавщицы в ведре, в воде. Скоро кончится. Вид у хризантем помятый, потрепанный. Но берут. Оглядывают цветок со всех сторон, мнутся, колеблются, но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. Только хризантемы, больше похожие на астры. лилового и блекло-желтого цвета. Они измяты, полузавяли. Пока есть в продаже те белые крупные хризантемы, эти никто не берет. Через четверть часа я уже в другом конце Москвы в цветочном магазине у сретинских ворот». Вместо белых хризантем в ведре несколько белых гладиолусов. Мелкие, жалкие, полузавяли. На прилавке кустистые, желтоватые или лиловатые хризантемы. Трогают, оглядывают и кладут опять на прилавок. Магазин на проспекте Калинина, так называемый «Новый Арбат», отличается от других. Он просторен, его интерьер организован по-современному. Даже маленький бассейн посреди магазина. Инвентарь расставлен с большой фантазией. Но, подойдя к прилавку, я вижу опять те же самые мелкие, похожие на астры, кустистые хризантемы бледно-желтого и бледно-лилового цвета. Поскольку их никто не берет, продавщицы пошли на хитрость. Они к этим совсем невыразительным и несвежим цветам присоединяют гвоздички и таким образом штампуют букеты, завернутые в целлофан. Гвоздички немного оживляют букет, но они сами помяты и блеклы. Кроме того, они никак не сочетаются с той невольной добавкой, с той общественной нагрузкой, которую им навязали. Получились вместо букетов стандартные венечки. Не представляю, кому можно и как можно преподнести такие цветы. Но других цветов нет. Я подозвал продавщицу молодую полноватую девушку с пышной русой косой которая за отсутствием торговли оживленно болтала с подружкой, кассиршей, и сказал ей примерно следующее. «Я знаю, что московские продавщицы, прежде чем стать за прилавок, учатся в специальных школах или на курсах. Вы, наверное, тоже учились? У вас прекрасная профессия и прекрасное звание. Вы цветочница. Так как же вы могли выложить на прилавок и предложить нам эти чудовищные Эти бездарные, эти безграмотные пучки растений. Разве вы не понимаете, что цветы в этих пучках не сочетаются друг с другом, не смотрятся, вопиют к вашему вкусу, вашей совести? На кого вы рассчитываете? На какой вкус? На какой уровень безразличия и равнодушия? Зачем же веками существовало искусство составлять букеты? Зачем это искусство прославлялось поэтами? Зачем лучшие букетчицы Воялись мраморе великими скульпторами. Для того, чтобы дело пришло к этому жалкому тоскливому пучку цветов, который вы под названием букет пытаетесь сучить мне за, между прочим, 1 рубль 70 копеек. Впрочем, в последнем я не прав. Продавщица вовсе не пыталась мне ничего стучать. Выслушав меня и не удостоив не только ответом, но и шевелением брови, Она решительно, резко, зло покидала пучки цветов в ведро, а затем повернулась и гордо и независимо под возмущенный ропот остальных покупателей пошла снова к кассирше, не подозревая, конечно, что уходит прямо на эту страницу. Что же было в решительных ее жестах, когда она кидала букеты в ведро? О, тут было много всего по желанию и на выбор. Никто вас не просит покупать эти цветы. Не хотите? Не надо. Ишь ты! Нашелся громотей. Если каждый будет учить. А пошли вы все! Остачертела давным-давно. Сама знаю, что цветы эти дрянь. Но что же мне прикажете делать? Прекрасно вы все понимаете. И нечего притворяться наивненьким. И все-таки я не понимал. Не понимаю... «Как может в цветочном магазине не быть цветов?» «Почему же? Цветы у нас есть!» Ответила мне другая, более спокойная продавщица в другом магазине. «Вы можете заказать букет, или корзину, или венок». «Очень часто заказывают у нас корзины для подношения артистам на сцену». «Венки, конечно, для похорон». «И если я захочу преподнести корзину или букет любимой актрисе», Ваш магазин берется исполнить для меня такой букет? Конечно. Простите, а какие там будут цветы? Надо полагать, какие захочу я, ваш заказчик и покупатель. И еще чего. То есть как? А так, цветы будут такие, какие окажутся в тот день на базе или в магазине. Но если моя актриса любит тюльпаны и терпеть не может гвоздик. Вы знаете, при виде гвоздика она... «Вы знаете, это ведь цветок крови!» «Чего? Преподнесете и будет довольно «Но это никак невозможно, чтобы гвоздики...» «Гражданин, сказано вам, какие будут на базе!» «Да вы не волнуйтесь, они вам соберут и будет красиво!» «Я понимаю, но у цветов есть символика!» «Вас, наверное, учили...» Хризантема, например, цветок печали и смерти. Лилия – непорочности. Ведь именно с лилией архангел Гавриил – благовещение. Нарцисс – символ влюбленных в себя. Камелия – цветок бесстрастия. Незабудка – цветок постоянства и верности. а мила вечное обновление. Ее, знаете ли, дарят Новый год и на Рождество – «Ландыш» служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердца. «Роза» — поклонение и пламенная любовь. «Фиалка» — скромность и обаятельность. А вы мне, какие будут? Знаете, как написано в одной книжке? Влетает в магазин, как буря, какой-то иностранец. И, показывая на часы, говорит «Сейчас 5 часов». Всем не мне нужна во что бы то ни стало корзина самых редких орхидей. Но помните, ровно в семь часов. Что это будет стоить? Вот как, милая девушка, нужно торговать цветами. Как думаете, сможет мне ваш магазин не к семи часам, а хотя бы к Новому году приготовить корзину самых редких орхидей? Разыгрываете вы меня, гражданин. По глазам вижу. А если хотите цветы по своему выбору, Вступайте на рынок!» Так я понял, что москвичи сидят на своеобразном цветочном пайке, когда человек покупает не то, что ему хотелось бы купить, но то, что предлагает магазин, и что человек покупать вынужден. И только рынок, опять же, сглаживает немного атмосферу и обстановку пайка. Впрочем, когда слишком много цветов, это тоже в некотором роде другая крайность. Во время большого какого-то праздника в одной республике нас, приехавших на этот праздник московских гостей, завалили цветами. Не успеем выйти из самолета, навстречу бегут школьники с букетами в руках. Не успеем прийти на фабрику, навстречу бегут девочки с букетами в руках. Не успеем приехать в совхоз, цветы. Собираемся выезжать из совхоза или с фабрики, опять цветы. У нас не хватало рук, чтобы держать тяжелые букеты. В гостиницах, в автомобилях, в салонах самолетов не хватало места, чтобы положить цветы. Это были осенние жирные георгины и астры, связанные в округлые снопы. Их были пуды, их были тонны. Оказывается, если цветов тонны, то они начинают производить впечатление силоса. Иногда я вижу, как артисту или артистке на сцену чинно выносят корзину с цветами, какие оказались на базе. Таких корзин набирается несколько штук и появляется подозрение. Уж не сам ли артист их заказал? Очень они одинаковы. Впрочем, что я? База-то у всех магазинов одна. В то же время иногда летит на сцену один цветок или маленький букетик фиал. И если бы я был на сцене вместо артиста, для меня такой цветок и такой букетик упавший на серые пыльные доски, был бы дороже чопорных корзин, перевязанных шелковыми красными и белыми лентами. Есть на полях моей родины скромные сестры и братья заморских цветов. Их возрастила весна благовонная зеленимайских зеленемайских лесов и лугов. Видят они не теплицы зеркальные, А склонно простор голубой. Видят они не огни, А таинственный, Вечный созвездий, Узор золотой. Видят от них красотою стыдливую, Сердцу и взору Родные они. Понял я, Что юной жизни тайна В мир пришла под кровом темноты, Что весна вернулась И незримо вырастают первые цветы. Все темнее и кудрявей Березовый лес зеленеет. Колокольчики, ландыши в чаще зеленый цветут. На рассвете в долинах Теплом и черемаха веет. Соловьи до рассвета поют. Скоро троицан день. Скоро песни, венки и покосы. Все цветет и поет, молодые надежды тая. О весенние зори и теплые майские росы, О далекая юность моя. А на селе с утра идет обедня в храме, Зеленую травой усыпан весь вон, Алтарь сияющий и убранный цветами, Янтарным бликом свеч и солнце озарен. Крупный дождь в лесу зеленом прошумел построенным кленом и лесным цветам. После бури молодее в блеске новой красоты, ароматнее и пышнее распускаются цветы. Темной ночью белых лилий сон неясный тих. Ветерок ночной прохлады оббивает их. Ночь их чашечки закрыла, Ночь хранит цветы В одеянии невинном, чистой красоты. Пахнет медом, зацветает белая гречиха, Звон к вечерней из деревни долетает тихо. Из зреющих хлебов, как теплое дыхание, порой ветерок касается чела, Но спят уже хлеба, царит кругом молчание, Молчат перепела. Веет утро прохладой степною, Тишина, тишина на полях, Заросла по великой травою, Полевая дорога в хлебах, В мураве колеи утопают, А за ними с обеих сторон В сизых ржах васильки зацветают, Бирюзовый виднеется лен, Серебрится ячмень золотистый, Зеленеет привольно овсы, И в колосьях бриллианта росы, Ветерок зажигает душистый, И вливает отраду он в грудь, И свивает с души он тревоги. Весел мирный проселочный путь Хорошивы степные дороги Не туман белеет в темной роще Ходит в темной роще богоматерь По зеленым сгорьям, по долинам Собирает к ночи божьи травы Только вечер им остался сроку Да и то уж солнце на исходе Застят еле черный хвой и запад Золотой иконостас заката. Уж в долинах сыра Пали тени. Уж луга синеют Пали росы. Пахнет под водою медуница. Золотой венец По рощам светит. Как туман бела ее одежда. Голубые очи Словно звезды. Соберет она цветы и травы И несет их Божьему престолу. Скоро Ночь. Им только ночь осталась. А на утро срежут их косами. Они срежут, солнце сгубит зноем. Так и скажет сыну Богоматерь. Погляди, возлюбленная чадо, Как земля цвела и красовалась. Да не долг век земным утехом. В мире смерть. Она и жизнью правит. Но Христос ей молвит. «Мать!» Не солнце, только землю тьма ночная кроет. Смерть не семя губит, А срезает лишь цветы от семени земного. И земное семя не иссякнет, Скосит смерть, любовь опять посеет. Радуйся, любимая, ты будешь утешение до скончания века. Зато все ярче и нежнее, Живая небо бирюза, И смотрит весело синее, В кустах подснежников глаза. Полями пахнет свежих трав, лугов прохладное дыхание, От синокосов и дубрав я в нем ловлю благоухань. Поздним летом, степи, на казацких могилах. Сон-цветок в полусне одиноко цветет. Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах. Но весна для него не придет. воз стонет в зелени, Как челн в равнине вод. Меж заводи цветов В волнах травы плывет, Минуя острова багряного бурьяна. Растет, растет могильная трава, зеленая, веселая, живая, А плиты, влага, дождевая, И мох покрыл ненужные слова. Брат в запыленных сапогах швырнул ко мне на подоконник Цветок, растущий в парах, Цветок засухи, желтый донник. Я встал от книг. И в степь пошел. Ну да, все поле золотое. И отовсюду точки пчел Плывут в сухом вечернем зное. И цветы, и шмели, И трава, и колоси, И лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь Сына Блудного спросит, «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути Меж колосев и трав. И от сладостных слез Не успею ответить. К милосердным коленям Припав. Иван Bom восполь. На мой взгляд, крапива одно из самых любопытных растений. Во-первых, зачем ей жалиться? А между тем природа ничего напрасно не делает. На что уж бесполезной у нас считается слепая кишка? Атовизм, пережиток, излишества Начали в Америке удалять ее в младенческом возрасте чтобы потом взрослому человеку не нужно было хлопотать и заботиться. И что же? Развитие ребятишек без слепой кишки пошло ненормальным путем. Заметили нежелательные отклонения. Пришлось отказаться от самонадеянного вмешательства в дела природы. Молодые американцы растут все с аппендиксами. Пчелиное жало объяснено, Змеиный яд понятен, ядовитые колючки некоторых рыб не вызывают никаких кривотолков. Но зачем жжется крапива? Защищая себя? От кого? Почему другие соседние травы обходятся без такой защиты и процветают? Да и какой вред крапиве, если ее съест какое-нибудь травоядное существо? Чтобы ее извести, нужны неблагодушная корова, не лось, не коза, а железо, огонь, терпение и многие годы. Шипы на розовом кусте, Но и там цветок и какой? Каждый, кто увидит, потянется сорвать и понюхать. Но и шипы на розе появились надо полагать, задолго до человека и оказались они, между прочим, с точки зрения защиты от человека, праздными. Человек все равно выращивает и срезает розы и вывел 7000 сортов. Нет, непонятная, непонятная трава-крапива. Кстати, насчет незрачности ее я не согласен. Один раз сидели на лавочке и разговорились. Ну, знаешь... Это надо уж до чего дойти, чтобы утверждать, будто крапива красавица. Тогда не надо было бы выращивать георгины, нарциссы, маки. Крапива сама везде растет, только любуйся. Я отошел за угол дома, сорвал три высоких свежих стебля крапивы, унес их в дом, поставил в высокую узкую вазу, установил около золотистой тесовой стены. Свет падал удачно, сбоку. Не плоское, а объемное освещение. Пригласил друзей-спорщиков. Зубчатые, немного никнущие листья, расходящиеся парно, во многих местах четырехгранного стебля, полнокровная темная зелень, сила и мощь в сочетании с несомненным чувством личного достоинства произвели на нас всех смотрящих сильное впечатление. Мы стояли и любовались, Чем дольше любовались и вглядывались, тем больше хотелось смотреть. Реплики стихли. Наступило безмолвное созерцание. «Она прекрасна», — сказал, наконец, поэт. «Она прекрасна, и пятна нет на ней». «А зачем же мнем и не смотрим?» «Кто-то из великих мужей сказал...» что если бы селедки было мало, она считалась бы самым тонким и редким деликатесом. «Хм, «Ничего, скоро будет!» – пошутил один из нас, уже безотносительно к нашей крапиве, и разрушая атмосферу очарования. Но можно ли крапиву не мять? С первых шагов, если в деревне, преследует мальчишек досадная злая трава – крапива. Мяч закатился, обязательно в крапиву. Надо лезть и доставать, обжигаясь. Рвешь малину, в особенности в лесу, руки и ноги острекает крапивой. Провинился, можно получить крапивой по ногам, а то и повыше, тем более если провинился перед чужими людьми, например, залез в огород. Пошлют полоть гряды. Попадается под руки чрезмерно злая мелкая крапивка, которая растет только в грядках вместе с сорной травой. Белые на руках волдыри нестерпимо горят, а потом, опадая, зудят и чешутся. Ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть руки от траву, не спуская глаз поплавка. Непременно попадешь руками на злую приличную крапиву. Но там же, около утренней реки, близ воды, дышащей теплом и туманом, в кустарнике, во влажном утреннем микроклимате, до чего же крепко, до чего же хорошо пахнет крапива? Саша Косицын, когда в Москве начнем вспоминать наши места и речку, текущую через лес, все время обращается к одному и тому же вопросу. Слушай, «Чем это пахнет? Какой травой, когда сидишь утром у воды?» «На мяту как будто не похоже!» «Мятой пахнут руки, когда вытираешь их от травы, а в воздухе пахнет обыкновенной крапивой!» «Да ну!» «И вот теперь еще один немаловажный вопрос!» «Крапива водится в кустарниках, по берегам речек, В зарослях лесной малины, в лесных оврагах, называемых у нас буэраками. В чистом поле, среди ржи, овца, гречки, гороха, крапивы не видать. На чистом лугу, среди луговых цветов и трав, крапивы не встретишь. Вдоль проселочных полевых дорог крапивы нет. Она изменяет своим местам обитания только для того, чтобы поселиться около человека – Как только признак какой-нибудь человеческой деятельности, как только человеческое жилье, крапива уж тут как тут. Главным образом ее привлекают признаки строительной деятельности. По существу крапива – лесная трава. Но ведь медуница не выходит из леса на стук человеческого топора или молотка. Ландыш не выманишь из-под тени леса. Кислица, грушанка, лесной колокольчик – Тверды в своих привязанностях и привычках Но крапива Немедленно покидает Свои буйрачные береговые Овражные угодья И появляется перед человеком Как только почувствует его близость Выкопайте колодец Среди чистой поляны Вокруг которой на километр Не росло ни одной крапивинки Тотчас ваш колодец Окружит зеленой толпой Неизвестно откуда взявшаяся крапива поставьте сруб, соорудите погреб, поднимите забор, сложите поленницу дров, высыпьте корзину щепок или другого мусора. его уж тут как тут. Может быть, она знает, что где есть человек, там возможны и разные человеческие бедствия – пожар, война, голод, болезнь. Может быть, она заранее предлагает себя на выручку, как весьма питательная и целебная трава, во много раз питательнее капуста. Ведь она особенно буйствует там, где действительно замечается человеческое бедствие, неблагополучие. О, раздолье крапиве от края до края России, на месте исчезающих домов, деревень и сел. Ну, положим, крестьяне-то многие, колхозники – Уезжают из деревень не от голода, не от чумы, не от крайней нужды, а по очень сложным причинам, благодаря очень сложным процессам, происходящим теперь. Уезжают в города, накопив денег и покупая в городах дома. Уезжают, засасываемые растущей промышленностью. И потому что ослабли корешки, привязывающие к земле, а то и пооборвались». Но Крапива, конечно, не может разобраться во всех социологических тонкостях. Она видит, что и исчезают дома, оставляя после себя ямы и кирпичные трубы. Она думает, что тут бедствие, неблагополучие, и набрасывается, и растет, и жиреет на покинутых пепелищах, в то время как бывшие хозяева домов благополучно работают на заводах, ходят в кино, забивают козла подтягивают пивков фанерных киосков. Не умнее же крапива наших социологов и экономистов, которые утечку деревни считают не бедствием, а неизбежным закономерным процессом. Или, может быть, крапива набрасывается на следы человеческой деятельности из других побуждений? Может быть, природа велит ей «иди и все исправь, сделай как было». И вот, на брошенных местах, на ямах от бывших домов, крапива будет расти десятки лет, пока всякий след человека не переработает себе так, что будет здесь опять бескрапивное, но и безмусорное место. Зарубцуется рано, сотрется след. Правда, говорят, что и до сих пор ученые-археологи именно по крапиве определяют стоянки древних викингов в Европе. Но что природе 500 лет? И куда и торопиться? В присланной мне тетради одного ученого-старичка-профессора, впрочем, я вычитал следующие, не очень привычные для нормальной современной научной речи, слова о крапиве. «Растет на почве, испорченной человеком, исправляя ее, подготавливая для других растений». Это сильное растение – Но замкнутое. Оно не выказывает свои силы вовне, например, в виде цветов, а заключенную в ней красоту выявляют бабочки, личинки которых питаются листьями крапивы, павлений глаз, крапивница. Крапива напоминает некоторых людей, которые делают нужную работу, делают много хорошего, но не показывают этого. Смотри страницу 54 этой тетради. На странице 54 я прочитал еще и следующее. Как говорится, за что купил, зато и продаю. Крапива растет всюду, где есть люди. Она стоит перед нами, исполненная серьезным, даже несколько отчужденным спокойствием глубоко связанная с теми силами внешним выражением которых является ветер. Самое важное и самое существенное в крапиве это живущий в ней сильно выраженный железистый процесс. Этот процесс железа придает крапиве с ее темно-зелеными листьями такой исполненный достоинства вид сущность крапивы в том, что в ней совершается процесс, обратный процессу образования крови в человеке. Она – страж интернированного в крови человеческого существа, регулируя действие силы тяжести и обратной ей силы подъема. Медицина применяет ее для очистки крови. Дальнейшее оставляю в тетради на той самой 54-й странице, равно как и на совести профессора. «Каждый год в мае я боюсь продевать крапивный сезон. Крапива, едва ли не самое первое, показывается из черной, бестравной в то время земли и растет очень быстро. Значит, если принять нашу шутливую первую теорию, что крапива идет на выручку человека, то в этом мы найдем полное совпадение» потому что если бы выпала голодная зима, и если бы пережившие ее люди стали с вожделением и надеждой глядеть, чем им поможет весна, природа, то первыми они увидели бы яркие сочные кустики крапивы, растущие не по дням, а по часам, так и прущие из земли, словно вот именно спешат на выручку. Очень важно приехать в это время в деревню, чтобы захватить крапиву молодой, нежной, и сочный. Вооружившись ножницами и посудой, например, решетом, я иду в сад. Там и тут, под вишеньем, около старой избушки, около малины, сотворились из мягкого апрельского тепла и волглой земли, соткались из солнечного воздуха и налились соком и зеленью кустики крапивы. Они пока что выглядят как кустики, а не как сплошные высокие заросли. Возьмешься пальцами левой руки осторожненько за верхушку, а ножницами чиркнешь по третью пару листьев. Оставшиеся в левой руке бросишь в решето или блюдо. Когда суп, какой бы он ни был, готов, и можно нести его на стол, надо бухнуть в кипящую кастрюлю в ворох свежей, мытой крапивы. И как только кипение в кастрюле усмирённые на несколько минут прохладной крапивой, возобновиться, снимают кастрюлю с огня, разливают густое зелёное хлебово по тарелкам. Весенняя, майская, целебная и питательная еда готова. Крапива остается и в тарелке ярко зеленой кажется, даже еще ярче, чем росла на земле. Она как живая, только что не жалится. Правда, Володя Дудинцев запротестовал, когда я поделился с ним столь простым и эффектным рецептом. Нет, надо откинуть ее и протереть через дуршлаг или решето, а в тарелку обязательно положить половину крутого яйца и положить его желтком кверху. Зачем? Ну как же, красиво. Муза, крапи у воспой. Но все же настоящую оду крапиви я вычитал в травнике Махлоюка. И написано она там суховатыми деловыми словами. И никакой поэтический этюд не заменит в данном случае точных конкретных знаний. Вот она эта вода. Применение. Крапива широко применяется в народной медицине разных стран. Русская медицина использовала ее еще в 17 веке, и высоко ценила, как хорошее кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Крапива обладает мочегонным, слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, кровоочистительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством. Она усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин. Крапива увеличивает процент гемоглобина, и количество эритроцитов в крови. Имеется указание, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови. В русской народной медицине и народной медицине других стран водяной настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечно-каменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных путей, геморрои, остром суставном ревматизме, подагре. Настои крапивы употребляют также как внутреннее кровоочищающее средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваний – лишаев, угрей, фурункулов. Отвар листьев с мукой пьют при грудных болях. В смеси с другими травами Крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов. Водный настой крапивы издавна применяют при геморроидальных, маточных и кишечных кровотечениях. В последние годы крапиву стали применять и в научной медицине при маточных и кишечных кровотечениях в виде жидкого экстракта. Клиническая проверка показала, что он не вызывает никаких вредных явлений. Жидкий экстракт обладает также мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием. Для повышения свертываемости крови рекомендуется применять смесь жидких экстрактов крапивы и тысячелистника. Кровоостанавливающее действие крапивы объясняется наличием в ней особого антигеморрагического витамина К, а также витамина С и дубильных веществ. Отвар корневищ и корней крапивы двудомной в народной медицине применяют внутрь при фурнкулезе, геморрои и отеках ног, а настой корней – как сердечное средство. А корневища крапивы употребляют также при кашле. Настой корней жгучей крапивы применяют для лечения туберкулеза. Настой цветков крапивы двудомной в виде чая пьют от удушья, и при кашле для отхаркивания и рассасывания мокрот. Крапива является не только внутренним, но и наружным кровоостанавливающим средством и ранозаживляющим средством. Инфицированные раны скорее освобождаются от гноя и быстрее заживают, если их присыпать порошком крапивы или прикладывать к ним свежие листья. Отвар всего растения применяют наружно для обмывания и компрессов при опухолях, Высушенные и размельченные листья используют при носовых кровотечениях, а свежими листьями уничтожают бородавки. Во Франции настой крапивы втирают в кожу головы для роста и укрепления волос при их выпадении. Еще в отдаленное время крапиву в народной медицине употребляли в качестве кожного раздражителя, то есть фактора рефлекторной терапии. Листья крапивы Благодаря содержанию в них фитонцидов обладают свойством сохранять быстро портящиеся пищевые продукты. Например, выпотрошенная рыба, набитая и обложенная крапивой, сохраняется очень долго. Молодые побеги крапивы, стебли и листья используют для приготовления зеленых щей. На Кавказе из вареных измельченных листьев крапивы, смешанных с толчеными грецкими орехами и пряностями, готовят вкусные национальные блюда. Крапива является также весьма ценным кормом для домашних животных. Она стимулирует их рост и развитие. Коровы, получая крапиву, дают молока больше и лучшего качества. У кур увеличивается яйценоскость. Из глубинных волокон крапивы можно изготовить грубые ткани и веревки. И готовили раньше. Крапива, обладает многосторонним действием на организм человека и заслуживает широкого применения в медицине. Уф! Извлечения. Метерлинг. Они интересны и непонятны. Их туман назовут сорными травами. Они ни на что не нужны. Там и сям в глуши старых деревень. Некоторые из них ждут еще на дне банокаптека или торговца травами прихода больного, верного традиционным настойкам. Но неверующая медицина пренебрегает ими. Их больше уже не собирают по обрядам старины, и наука знахарок изглаживается из памяти добрых женщин. Против них Объявили беспощадную войну Крестьянин их боится Плуг их преследует Садовник их ненавидит И вооружился против них звонким оружием Лопатой, граблями, скрипками, киркой, мотыгой и заступом На больших дорогах, где они ждут последнего убежища Прохожий давит их, телега их мнет Несмотря на все, вот они, постоянные, уверенные, кишащие, спокойные. И все они готовы откликнуться на призыв солнца. Они следуют за временами года, не ошибаясь ни одним часом. Им неведом человек, истощающий силы, чтобы покорить их. И как только он отдыхает, так они вырастают на его следах. Они продолжают жить Дерзкие, бессмертные, непокорные Они наполнили наши корзины Чудесными, переродившимися дочерьми Но сами бедные матери Остались тем же, чем были сотни тысяч лет назад Они не прибавили к своим лепесткам Ни одной складки Не изменили форме пестика Не изменили оттенка не обновили аромата. Они хранят тайну какой-то упорной власти. Это вечные прообразы. Земля принадлежит им с начала мира. В общем, они олицетворяют неизменную мысль, упрямое желание, главную улыбку Земли. Вот почему их надо спросить. Они, очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме того, Не забудем, что они первые, вместе с зарей и осенью, с весной и закатами, с пением птиц, кудрями, взором и божественными движениями женщины, научили наших отцов, что на земном шаре есть бесполезные, но прекрасные вещи. Тем, кто приезжает ко мне в гости в Алепино, и отдают заполнять анкету. Ни гостиничную, ни служебную. Год и место рождения, национальность, образование. Но свою, придуманную анкету. 66 вопросов. Она интересна и мне, и тому человеку, который ее заполняет. Потому что надо же хоть раз в жизни сесть над белым листом бумаги и задуматься о том, какие у тебя любимые цветы, Дерево, явление природы. Какой исторический подвиг тебя наиболее восхищает? Какую книгу ты ценишь больше других? Судьба какого исторического лица представляется тебе наиболее трагичной или в чем ты видишь идеал государственного устройства? Так вот о цветах. Чаще всего в анкете отвечают друзья. Ромашка, василек, ландыш... Роза. Встречается незабудка, есть анютины глазки, есть гладиолус, гвоздика, донник. Если продолжать эту анкету, начнут встречаться, вероятно, жасмин, сирень, черемуха, хризантемы, мак. Естественно, есть более или менее установившийся круг популярных и любимых цветов. Но однажды за чашкой чая в Москве Зашел разговор о цветах, в частности, о любимых. Помнится, так был поставлен вопрос. «Если бы заказать художнику картину, чтобы висела в доме, какие цветы вы предпочли бы видеть изображенными на картине?» «Лютик!» — воскликнула Татьяна Васильевна. «Я бы хотела лютик!» Ее восклицание прозвучало неожиданно. «Почему лютик?» Но, ну, с другой стороны, почему бы и нет? Я стал вспоминать лютики. Их глянцевые лаковые лепестки. Хотел представить, как они выглядели бы, написанные художником. Но представился мне не букет лютиков, а наш летний лук. Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш лук Весенние мутные воды. Сначала они текут под ного врага узким и бурным ручьем. Потом, попадая на плоский луг, разливаются мелкой ширью, но все же не теряют лица потока. Всегда, даже на ровной земле, найдется ложбинка чуть-чуть поглубже остального места, а такую ложбинку всегда найдет вода. Так то разливаясь, то вновь сужаясь, то дробясь на несколько полос, то вновь собираясь в одну, вода добирается до крутого берега реки. Здесь она снова предстает мускулистым хлещущим потоком и падает с шумом в большую речную воду, чтобы потеряться в ней, но зато, в конце концов, достичь моря. Потечет вода к далекому Каспию, Частица ее, ну, хоть стакан, Возможно, небезызвестным Волгодоном Попадет и в Черное море. И, сделавшись соленый и синий, Гуляя там на белопенном просторе, Забудет вода наш зеленый лужок, И как текла через него, Пробиралась к реке, И как ходил по ней Серега Тареев В резиновых сапогах, И как ваш покорный слуга Перепрыгивал через нее опираясь на можжевеловую витиватую палку, и как успела она косым отражением отрезать и поддержать себе крутой бугор с темными елочками на нем, и как пахла апрельская луговая земля, по которой она текла. Но лук ее не забудет до самой осени. Там, где она текла темными потоками, загустеет трава, золотыми потоками зацветут лютики, И получается, что лютики – это воспоминания земли о весенней воде. Конечно, эти дружные лаковые цветочки цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев, но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы, и, тем не менее, как-то умудряются не бросаться в глаза. Мимо поляны, цветущей лютиками, пройдешь, не обратив на нее особенного внимания, как никогда не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже одуванчиками. Но Татьяна Васильевна воскликнула, «Лютик, я бы хотела, Лютик!» «И с этим ничего не поделаешь». Попал в любимые. То же самое случалось у меня Несколько раз со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь, Включать их в сборник или не включать. Не очень-то удались. Без них и сборник как будто сильнее, крепче. Пожадничаешь и оставишь, Не выбросишь. А потом приходит читательское письмо. Оказывается, Одно стихотворение Которое не хотел включать Кому-то Пусть хоть одному человеку Понравилось больше других То же самое Случается и с людьми Смотришь Невзрачная Некрасивая девушка Пожалеешь даже ее А она, глядь Замужем первее красавец А значит для самой дурнушки Дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему видную красоту и полюбит. А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает». А цветут с весны и до осени. В течение целого лета не выберешь дня, Когда нельзя было бы увидеть этот цветок. Но все же бывает в мае пора, Когда разливается по земле их первая, Самая дружная, самая яркая волна. Москвичи, поезжайте в Коломенское, В неранние утренние часы солнце смотрит там со стороны Москвы реки, со стороны знаменитого Вознесения. И вам придется пройти сначала всю зеленую поляну до музея, до вторых ворот, а потом оглянуться. Справа вы увидите старинную медоварню, сложенную из неправдоподобно толстых бревен, темных, словно пропитавшихся медом, с которыми столь удачно сочетается омывающая их зеленым прибоем трава. Прямо на противоположном от вас конце ровной поляны, на другом ее как бы озерном берегу, стоит белосахарная с очень синими, во всяком случае синее майского неба, куполами Казанская церковь. Всё пространство между вами и ней А справа бревенчатая медоварня Мягко и ласково Ослепит вас чистым теплом Золото одуванчиков. Не и в других местах Увидеть цветущие одуванчики И даже в таком количестве И в такой, я бы сказал, Равномерной распределенности. Но не везде в золотое озеро их Глядится душистая Бревенчатая медоварня И сахарно-голубая церковь. Кажется, что и одуванчики здесь не расцвели вчера, а остались вместе с самим Коломенским от 17 века. Со всех сторон, из-за вишневых садов, из-за дубового парка, из-за Москвы реки и со стороны шоссе надвигается шум и скрежет наступающего города, который с каждым годом все туже стягивает кольцо и уже дрожит и надтреснуто дребезжит от этого грохота одуванчиковая коломенская тишина. Скоро, не выдержав напора, она расколется, разлетится в дребезги. Торжествующий и злорадствующий шум нахлынет и погребет ее под собой, возможно, вместе с одуванчиками. Один мой знакомый высказал в разговоре мысль, что всякий цветок так или иначе видом своим, или, по крайней мере, схемой, стилизует солнце. Словно миллионы маленьких детей взялись рисовать его, кто как может. У всех получается по-разному, но в основе каждого рисунка кругленький центр, а от него в разные стороны лучи. Кругленький центр, то маленький, то большой, лучи то узкие, то широкие, полуоткрытые, то их много, то пять или шесть, то они белые, то красные, то синие, то как само солнце. Мысль приблизительная, но позабавиться можно. Хотя и некуда деть при этом ни клеверные шапки, ни орхидей, ни всех так называемых мотыльковых, ни злаковых никакой какой-нибудь там кошачьей лапки. Но вот что правда, то правда. А дуванчик срисован солнце. Не будем сейчас думать о том, Что сорвав и держа стебель, Мы держим вовсе не один цветок, А соцветие, корзину, Как выражаются ботаники. И что один цветок представляет из себя Тонюсенькую трубочку с зазубренными краями. Неужели вы пошлете меня изучать незабудку? Но, глядя на поляну и видя ее всю золотой, невозможно освободиться от впечатления, что некий художник-гигант окунал свою кисть прямо в солнце и разбрызгивал его по зеленой земле. Еще больше это похоже на бесчисленные зеркальца, в каждом из которых отражается солнце. Сходство дополняется еще и тем, что когда солнце уходит надолго или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут. Поляна отражает теперь лишь монотонное потемневшее небо. Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы, но закрываются при отсутствии солнца очень редкие, и в том числе и в первую очередь одуванчики. Никто не знает и, вероятно, никогда не узнает. Зачем понадобился дуванчику стебель в виде тонкостенной трубки вместо обыкновенного зеленого шершавого стебля? Но зато всякий знает, зачем у него появится потом округлая пушистая головка. В человеческое сознание это растение входит, может быть, больше именно этой пушистой головкой, нежели самим цветком. У него и название не по цветку. Скажем, могло бы быть «желтоцвет», «солнцецвет», «солнечник» и так далее. А «одуванчик». Когда Александру Твардовскому понадобилось найти для поэмы «Дом у дороги» признак жизни, земного бытия и земной радости, то от имени новорожденного человека он произнес такие слова. «Зачем мне знать?» Что белый свет для жизни годен мало. Ни до чего мне дела нет. Я жить хочу сначала. Я жить хочу и пить, и есть. Хочу тепла и света. И дела нету мне, что здесь у вас зима, не лето. Я на полу не двигал стул, шагая след неловко. Я дуванчику не сдул пушистую головку. Я на крыльцо не выползал через порог прямо. Я даже «мама» не сказал, чтоб ты слыхала, «мама». Как видим, наш скромный протеже один удостоился встать рядом с такими многозначимыми вечными ценностями, как свет, тепло, первый шаг, первое слово и даже «мама». В самом деле, при слове «одуванчик» Небольшинство ли увидит мысленным взглядом не желтый цветок, хотя бы и с пчелой, старательно ползающий по нему, но белый пушистый шарик, а некоторые наиболее внимательные – еще и белую припухлую лепешечку в черных дырочках, которая остается после того, как дунешь на дуванчик, и целый парашютный десант начнет медленно опускаться на землю с высоты вашего роста, вашей поднятой вверх руки». Парашютный десант. Парашют мы изобрели в 20 веке, а дуванчик изобрел его миллионы лет назад. Можно утверждать, что природа нашла его на ощупь, сослепу, но прежде надо положить один единственный парашютик на ладонь или на лист бумаги и разглядеть его по возможности в лупу. Мы увидим что вся графика этого удивительного приспособления достойна самого точного и красивого чертежа. Не говоря о инженерных математических расчетах. Вес семечка, длина ножки, площадь зонтика – все находится в строгом математическом соответствии. И если бы современные инженеры при помощи логарифмических линеек и счетных машин взялись рассчитать подобный воздухоплавательный аппарат с точки зрения оптимальности его пропорций, то они пришли бы к пропорциям и формам аппарата, который вы держите на своей ладони и которые во множестве летают по воздуху в ветреный летний день. Впрочем, есть вариант. Мать-мачехи тоже парашют, но ворсинки у нее начинаются прямо от семечка и расходятся конусом, отчего все приспособление похоже на мяч бадминтона, называемый еще валанчиком. Козлобородник ближе к одуванчику, но так как семечка у него тяжелее и больше, то и весь парашют, согласно конструкторским перерасчетам, соответственно увеличен в размерах. Есть и совсем ленивые варианты, Бесформенный клочок пуха, а семечко спрятано в серединке. По сравнению с этим комочком пуха, парашют одуванчика, как если бы сверкающее четкими никелированными спицами велосипедное колесо рядом с кругляшком, отпиленным от бревна, который тоже может катиться по земле и катали бывало, насадив его на гвоздь и прикрепив к палке. Представляю себе разговор когда, разработав проект и все рассчитав, инженер-конструктор принес чертежи на утверждение какому-нибудь конструктору главнее его. «Все хорошо», — сказал главный конструктор. «Но если семечка, отлетев по ветру, уже упала на землю, стоит ли ему подниматься снова и лететь дальше?» «Понял. Сейчас поправлю». На новом чертеже семечка... Гладкое в первом случае мыло снабжено мелкими острыми зазубринками, чтобы крепче держаться в почве. «Вот, видите, мелочь, а из-за нее могло бы нарушиться равновесие в природе. Хорошо, утверждаю, да будет так». И миллиарды веселых белых пушинок полетели по ветру над зеленой землей, чтобы бесконечно зажигались на ней все новые и новые цветы, похожие на маленькие солнышки. Между прочим, салат из молодых листьев одуванчика, как о котором пишут во многих книгах, действительно съедобен и, наверное, питателен. Чтобы удалить из листьев их горьковатый вкус, французы рекомендуют класть их на полчаса в соленую воду. Тут дело вкуса. Из лука, например, мы не стараемся удалить горечь, но лишь смягчаем ее сметаной, маслом, другими овощами и травами. Возьмите три сердечка, какими их рисуют, когда хотят пронзить стрелой на открытке или какими обозначают червонную масть на игральных картах. И три этих сердечка соедините остриями в одной точке. Сделайте эти соединенные сердечки нежно-зелеными. Посадите их на тонкий стебелек 5-7 сантиметровой высоты, и вы получите кислицу или зайчью капусту. Изящная, милая растенница, украшающая тенистые, преимущественно хвойные, а еще преимущественнее еловые леса. У других трав листья сидят на стебле по всей длине, как у крапивы, или расположены розеткой около самой земли, как у одуванчика, а здесь особенно. Стебелек гладкий, словно стеклянный, полупрозрачный, розоватый, а ближе к земле — темно-розовый до да красного. Нет на нем ни чешуйки, ни ворсинки. Он весь как медная проволочка. Венчается же тремя листочками, о которых шла речь. Листочки, под воздействием тайного механизма, нагнетающего в них упругость и силу, то распрямляются и держатся горизонтально земле, поряд, то все три поникают и повисают вдоль стебелька. Заросли непоникшей кислицы больше всего похожи на пруд, затянутый ряской, потому что все листочки держатся плоско, на одном уровне, И образуют ровную зеленую гладь, Светло-зеленую, Светящую зеленую, Контрастно-зеленую, В царстве темных, Почти черных тонов Замшелого елового леса. В самом деле, Где проглянет черно? Стволы деревьев темно-коричневые, Хвоя темная, сумрачная, Воздух сам полумрак, Только кислится и светится около земли, как если бы устроили снизу скрытую электрическую подсветку. Взяв за листочки, легко выдернуть растеница вместе с длинненьким стебельком, который чем ниже, тем краснее, но с другой стороны прозрачнее, стекловиднее. Надергав несколько штук, свернешь их комок, да и отправишь в рот, станешь жевать. Кислота щавеля покажется грубой и какой-то шершавой, После тонкой, острой, с примесью явственной сластинки кислоты заячьей капусты. Но, как и щавеля, много не съешь. Да, говорят, и не нужно есть ее в большом количестве. Считается, что эта трава-барометр и очень точный. К дождю складывает свои листочки. Зная это, я стал посматривать на нее в лесу. Вижу, листочки сложены. Вот беда, завтра нужна была бы хорошая погода. Прошел сто шагов, листочки развернуты. Что за притча? Несколько дней морочила мне таким образом голову кислица. Потом однажды, выйдя на обширные заросли ее, я догадался, в чем дело. На ровной зеленой плоскости лежала ровная лесная тень. Но были и светлые пятна от солнца, Пробившегося сквозь еловые ветви И вот ясно было видно Что в тени листья кислицы Расправлены и блаженствуют А в солнечных пятнах поникли Словно боясь обжечься Но и правда Очень нежная эта травка Нельзя ей выставляться На яркий и горячий солнечный свет В мае кислица выгоняет Еще один стебелек тоньше своего основного стебля. Он поднимается выше зеленой плоскости листьев, но все равно в лесной тени был бы почти не виден, если бы на нем не распускался очаровательный белый колокольчик. Белый-то он белый, но если сорвать и разглядеть на свету, весь окажется в сиреневых прожилках и, как водится, желтенькие тычинки в глубине колокольчика. Таким образом, Вот картина в еловом лесу. Ровная рязка кислицы, а над ней на невидимых стебельках повисают в темном воздухе мириады маленьких колокольчиков. Нисколько не хуже, когда около старого трухлявого пня в третий шиной раз отдельную стайку кислицы с шапку величиной, но яркую, свежую, и несколько колокольчиков, парящих над ней. Тогда жалеешь, что только один ты и увидел эту маленькую лесную сказочку. Травка, о которой пойдет речь, так неказиста и незаметна, что, конечно, никто, кроме специалистов-ботаников и знахарей, а в средние века ею очень интересовались еще и алхимики, не выделял бы ее из общей летней травы, если бы не маленькая особенность, ни одно ее чудесное свойство. Цветов у нее как бы и нет. Даже собравшись несколько штук в один клубочек, они не производят впечатление цветка. Клубочек получается величиной с ягодку лесной земляники, а цветом зеленовато-желтоватый. Этакая невзрачная шишечка. Что уж говорить про каждый отдельный цветок, зелененькую и спичечную головку, а между тем семейство разоцветных. Смотришь и думаешь, неужели это в буквальном смысле бесцветное существо, зеленый цвет не цвет для цветка, прямая и близкая родня царицы цветов. И не просто родня, но из одного с ней семейства — В одной любопытной книжке на русском языке ее нет, я вычитал более поэтическое, чем научное, соображение, будто все цветы делятся на две основные сферы и строятся по двум основным схемам пятилучевой и шестилучевой. Во главе первой группы, независимо от принятой ботанической классификации, стоит роза, пять лепестков. Во главе второй – лилии, шесть лепестков. И так они царствуют, две царицы цветочного царства. И как бы ни был мал иной цветок, незабудка, например, или ландыш, все равно, либо та, либо другая схема, то или другое подданство. Попробую процитировать в приблизительном переводе с немецкого. Кульминациями этих двух классов являются возглавляющие их роза и лилия. Они – королевы в своем царстве. Подобно солнцу и луне, господствует роза и лилия в царстве растений. Они несут в себе сияние древних культур. Мудрецы Востока старались над их введением в культуру. Все лилии несут в своем цветке шестиконечную звезду Заратустра, Но все плоды и ягоды происходят от розы. Из них выделены и наши хлебные злаки. Трудно принимать всерьез подобные рассуждения, тяготеющие к космическому происхождению земных растений и даже всей жизни на Земле. Но сама по себе идея двух великолепных цариц невольно привлекательна и красива. Впрочем, говоря о нашей «маленькой травке», мы имели в виду сухую научную классификацию, по которой без всяких дополнительных и едва ли не метафизических идей манжетка обыкновенная безоговорочно принадлежит к семейству разоцветных. Представим себе, что соберется разоцветное семейство, ну, хоть на выставке, если бы люди захотели устроить такую выставку. Почетное тронное место заняла бы, конечно, роза, Семь тысяч сортов и столько же цветовых оттенков. Бархатные, шелковые, просвеченные солнцем, с темной тенью, залегающие в складках лепестков. Белоснежные, желтоватые, желтые, пурпурные, пунцовые, бордовые, алые, черные, лиловые. Не хочет быть роза только голубой, но ну, это уж ее дело скромно расположится, придя на сбор разоцветных, шиповник, называемый, правда, в ботанике «розой собачьей», но от которого и произошли, собственно говоря, все 7000 махровых сортов. Как будто съехались городские красавицы в модных нарядах, ослепляют и завораживают, но, храня достоинства, сидит в сторонке приодетый для праздника деревенский дед, от которого и пошло все это яркое, пышное потомство. Не ударит в грязь лицом на праздники разоцветных и яблони, когда белой невестой станет она на весенней тихой заре и розовато светится и манит пчел. Небедные родственницы на речном берегу, над темной лесной водой, заглядевшись в черное зеркало, обольется белым цветом черемуха, ярко-розовый персик, цветущее дерево, миндаль, вишни и слива. У каждого дерева своя стать, у каждого цветка своя пора, свое место под солнцем, своя тихая безмолвная гордость. Спустимся ниже. Кустик лесной земляники, пришедший на смотр разоцветных, скромнее, конечно, цветущего миндаля, Но он с достоинством предстал пред светлые очи самой царицы. Хотите, гоните, а я ваш. А в общем-то, если посмотреть, чем мои пять белых и чистых лепестков отличаются от таких же белых лепестков цветущего вишенья. Их больше. Белыми облаками лежат они среди весенней земли, украшая и преображая вид деревень, небольших городов, всего пейзажа. «Но, зайдя в сосновый лес, разве не обрадуетесь вы, увидев целые поляны в нашем белом цвету?» «Все так. Но что это там у порога за незрачная травка? За мухрышка и за марашка? Как смело она войти сюда, к разоцветным? Гоните на халку вон!» «Я не виновата», — чуть слышно ответила бы невзрачная травка. «Я ваша родня. Я разноцветная. Поглядите в любую книжку. У тебя и цветка-то путного нет. Что поделаешь? Цветок есть, только он очень мал. Я уже стараюсь. Собираю несколько цветков в один клубочек. но ну и клубочек мой не похож на настоящий цветок, а похож на зеленую, жесткую еще ягоду моей далекой сестрицы, лесной земляники. Но я должна сказать, что люди меня знают. Выделяют из остальных трав И по-своему любят За что же? Не за с ними? Нет Дело в том, что у меня листья Ну, покажи Какие такие у тебя особые листья? В ученых книгах Их называют многолопастными и игольчатыми Но это ни о чем еще не говорит Лучше вы поглядите сами Наклонившись или подняв до себя, мы увидели бы лист, который не только нам хорошо знаком, но который не однажды пробуждал в нас огонек восторга. Причем восторг этот относился не к листу, не к растению в целом, а к лугу, через который мы шли к косогору, на который мы смотрели к утренней заре и, наконец, просто к жизни. Резной по краям листочек собран в гармошку и свернут воронкой, покрыт мелкими волосками. «Ну и что особенного в твоем листе?» Может быть, стали бы спрашивать знатные родственницы скромную манжетку. «Лист как лист. Все дело, что похоже на воронку». «На горстку. В моем листе собирается влага. Средневековые алхимики считали, что это самая чистая влага, которая только может быть на земле. Они надеялись, что именно при помощи ее научатся превращать простые вещества в благородное золото. Иногда это моя собственная влага, иногда небесная роса, иногда капли дождя. Со всех ваших листьев вода, как вы знаете, скатывается, а в моем листе собирается. Поэтому, когда люди идут по расистой земле, они видят большие округлые капли светлой влаги, иногда настолько большие, что можно даже схлебнуть губами. Мои ворсинки не дают росе растекаться по всему листу и делать его просто мокрым. У меня так. Весь лист сухой, а середка на дне воронки, округлый круглый упругий шарик который от собственной тяжести становится плосковатым, сплюснутым, но все равно округлым и серебристым. Я ничего не говорю. Красиво капли небесной влаги и просто на стебле, на колосе, а тем более на розовом лепестке. Но все же без сверкания моих полновесных и драгоценных капель земля проиграла бы в своей красоте. Если есть на свете роса, значит, кто-то должен собрать ее, чтобы всякий мог насладиться вкусом. Но и роса — это еще не напиток по сравнению с той влагой, которую выделяю и дарю миру я сама. И птицы пьют с моих листьев, и дети, и некоторые взрослые, у которых не все еще выхолостилось и заглохло в душе, для которых не все еще свелось к граненному стакану для которых лес не просто стройматериал и дрова, лук не просто центнеры сена, небо не просто место, где летают самолеты и спутники, а главное, которые не ленятся еще и не стыдятся опуститься на колени перед малой травинкой, держащей в себе каплю влаги. Между прочим, и лук, и лес, и самое небо. Метерлинг. Извлечение. Если встречаются незадачливые и неловкие растения и цветы, то отсюда не следует, что они совершенно лишены мудрости и изобретательности. Все ревностно стремятся совершить свое дело. У всех великолепная, самолюбивая мечта наполнить и завоевать поверхность земного шара, умножая на ней до бесконечности тот вид существования, который они собой представляют. Чтобы достигнуть этой цели, им приходится вследствие закона, прикрепляющего их к почве, преодолевать большие трудности, чем те, которые препятствуют размножению животных. Поэтому большинство из них прибегает к хитростям, к комбинациям, к приспособлениям, которые в смысле механики, баллистики, передвижения, наблюдений, хотя бы, например, над насекомыми, часто предшествовали изобретениям и познаниям людей. Если для нас бывает трудно открыть среди обременяющих нас законов тот, который с наибольшей тяжестью давит на наши плечи, то для растений в этом отношении сомнений не существует. Это тот закон, который осуждает их на неподвижность, со дня рождения их и до самой смерти. Им гораздо лучше, чем нам, рассеивающим свои силы. Известно, против чего восставать в первую очередь. Мы увидим, что цветок дает человеку героический пример неповиновения, отваги, упорства и изобретательности. И если бы мы приложили половину той энергии, которую развил маленький цветочек нашего сада, для того, чтобы освободиться от различных давящих на нас неизбежностей, то должны верить, что наша судьба была бы весьма отличной от того, что она представляет из себя теперь. Воздушный винт клена, прицветники липы, воздухоплавательный снаряд чертополоха, одуванчика, козлобородника, разрывные коробочки молочаев, необычные приспособления ослиного огурца – волокнистые прицепки пушицы и тысячи других неожиданных и поразительных механизмов нет ни одного семени, которое не изобрело бы какого-нибудь вполне своеобразного способа, чтобы избегать материнской тени. Есть в этой доброй, толстой головке, речь идет о маке, осторожность и предусмотрительность, достойная самых больших похвал. Известно, что она заключает в себе тысячи маленьких черных семян, крайне мелких. Надо рассеять эти семена насколько, возможно, удобнее и дальше. Если бы коробочка, содержащая их, лопнула, упала или открылась бы снизу, драгоценная черная пыль образовала бы бесполезную кучку подножия стебля. Но она может выйти наружу только через отверстие, проколытые наверху оболочки Головка, созрев, нагибается на своей подножке кадит при малейшем ветерке И буквально рассеивает Даже с движениями сеятеля Семена в пространстве Когда наступает время цветения Речь идет об одном водяном растении севые мешочки наполняются воздухом Чем более этот воздух стремится выйти, тем плотнее запирает он клапан. Наконец он облегчает удельный вес растения и выносит его на поверхность воды. Только тогда распускаются прелестные маленькие желтые цветки. Но вот оплодотворение закончено, развивается плод и роли меняются. Окружающая вода давит на клапаны мешочков, вдавливает их, проникает в полость, отягчает растение и заставляет его вновь спуститься на дно. Не любопытно ли видеть собранными в этом маленьком, с незапамятных времен существующем аппарате некоторые из самых плодотворных и недавних человеческих открытий, механизма клапанов, давления жидкости и воздуха и закона Архимеда, изученного и использованного? Инженер, который первый привязал к потонувшему судну подъемный аппарат, не подозревал, что аналогичный прием практикуется уже в течение тысячелетий. Пришедшие последними на эту Землю, мы только находим то, что всегда существовало. Мы, подобно удивленным детям, повторяем путь, который жизнь Прошла уже до нас.